Глава четвёртая. Дима. «Дим!» Маринка появляется в кухне, вытирая волосы полотенцем. На ней короткий халатик. И я невольно перевожу взгляд на красивые длинные ноги. «Сколько у тебя денег в отложенных?» Поднимаю на неё взгляд, не понимающий хмурясь. Сделав глоток кофе, спрашиваю. «А что такое?» «Хочу понимать, сколько я могу потратить на свадьбу». Я думал, мы скромно отпразднуем в кругу близких и махнём куда-нибудь. Она перестаёт вытирать волосы и смотрит на меня, словно ожидая, что я скажу, что пошутил. Я допиваю кофе. Маринка усаживается на стул, закидывая ногу на ногу. Не удержавшись, провожу пальцем по гладкой загорелой коже. Знаю, что это заслуга солярия, но всё равно ей идёт. Дим Зовет она меня. Я поднимаю на нее глаза. Давай поговорим, а? Я хочу настоящую свадьбу. Правда? А я думал, у нас будет фиктивный брак. Это не смешно. Пожалуйста, услышь меня. Я девочка. Я всю жизнь мечтала о пышной свадьбе. Чтобы все было по высшему разряду. Платье, фотосессия, ресторан и много гостей. Я хочу, чтобы этот день запомнился навсегда. Вряд ли я смогу его забыть, даже если мы вообще не будем праздновать, Маринка страдальчески вздыхает, явно призывая себя к терпению. Уверена, что я просто издеваюсь над ней, но это не так. Я действительно не понимаю всех этих прелестей свадьбы на 100 персон и действительно буду помнить день нашего бракосочетания просто потому, что он случился. Но да, Не могу удержаться от лёгкого сарказма, хотя на деле за ним прячется ужас. Как представлю все эти танцы, конкурсы, кучу гостей, бесконечные тосты, фотографии. Этот день я не забуду, конечно, но совсем не по той причине, по которой хотелось бы. Дим, Маринка укоризненно смотрит на меня, сложив на груди руки. Ты ведь издеваешься? Да наверняка, она вздёргивает брови. Я чуть подаюсь вперёд, чтобы положить ладонь ей на коленку. Хорошо, Марин. Если ты хочешь такую свадьбу, пусть будет такая, только честно. Я не готов всем этим заниматься. Ты же видишь, я сейчас с утра до ночи пропадаю на работе. Я уже сказала, что не буду тебя напрягать по пустякам. Она смягчается. Наклоняясь, целует меня, проводя пальцами по щеке. Поднявшись, начинает убирать оставшуюся от завтрака посуду. Слушай, поддаюсь я внезапному порыву. Может, на медовый месяц махнем в мамин дом? Посуда перестает звякать на пару секунд, которая Марина стоит спиной ко мне, поворачивается с тарелкой в руках, даже не обращая внимания на то, что на пол, капет пена. Опять издеваешься? спрашивает, приглядываясь. Нет, правда нет. Ты ведь знаешь, как я люблю этот дом. Марина кладёт тарелку в раковину, выключив воду, тщательно вытирает руки полотенцем. По её лицу видно, что так же тщательно она подыскивает слова для меня. Дим снова садится на стул и берёт меня за руки. дом, конечно, милейший, но это ведь свадебное путешествие. Что мы там будем делать? Чинить старую рыбацкую лодку? Да и пляжи там отвратительные. Зато прекрасные горы. Мы смотрим друг на друга. Марина закусила нижнюю губу и молчит. Я понимаю, о чём она думает. Я или издеваюсь, или сошёл с ума. Но я действительно люблю мамин дом. Если быть точным, это бабушкин дом. Бабушку я обожал. Она была строгая, но так сильно меня любила, что со мной эта строгость куда-то уходила. Всё детство я провёл на юге. Сначала с ней и дедом, потом только с ней, когда его не стало. Дом казался мне волшебным, созданным дедушкиным творчеством. и бабушкиным умением организовать всё так, что глаз не отвести. Картины на стенах, статуэтки, вышитые вручную скатерти и салфетки, невообразимое количество посуды самой необычной формы. А ещё у бабушки был патефон и коробка пластинок, к которым меня допустили только в 14. Конечно, гитара, холсты с красками и мальберт Старый, и его сколотил дед. Он иногда рисовал. Да много чего было в том доме, что манило меня каждое лето приезжать туда снова и снова. Я не был там последние четыре года. Маринке хотелось летом за границу, и я уступал. Два года назад бабушка умерла. Мы ездили на похороны, но заниматься разбором вещей было некогда. Мама оставила всё как есть, заперла дом, закрыла ставни, и мы уехали. С тех пор туда так никто и не ездил. Как насчёт Мальдив? Марина встаёт, возвращаясь к посуде. Я слежу за её движениями, потом откидываюсь на спинку стула. Мы обойдём остров за сутки и начнём подыхать от скуки. Мы будем отдыхать, Дим, лежать на пляже, пить коктейли, плавать и наслаждаться друг другом. Ты понимаешь, о чём я? Она успевает домыть посуду и приближается ко мне с многообещающим взглядом, положив руки на плечи, коленом раздвигает мои ноги и встаёт между них. Медовый месяц, Дим, наклоняется ближе, и я чувствую, как начинаю возбуждаться. Только ты и я. Муж и жена. Дмитрий и Марина Силантьева. «Умеешь ты уговаривать?» Усмехаюсь я, гладя ее ноги. Скольжу рукой под короткий халат. Но Марина шутливо шлепает меня ладонью. «Опоздаешь на работу», — замечает, отходя. «А ты этого терпеть не можешь». «Точно. Я встаю и иду одеваться. Когда выхожу в прихожую, Марина поправляет мне ворот рубашки, говоря... Пора переходить на новый уровень, Дим. Ты устроился на престижную работу. Это большой шаг вперёд. Надо учиться соответствовать. Например, проводить медовый месяц на Мальдивах. Например. А ты понимаешь, что я максимум выбью неделю? Я ведь только устроился на работу. Маринка целует меня с улыбкой. Я всё понимаю, милый. Всё будет хорошо. Дим, ты тут? Марк хлопает меня по плечу. Я досадливо морщусь на себя. Отвлекаться на работе, на личные темы настолько, чтобы выпасть из беседы это, пожалуй, перебор. Да, извини. Отвечаю кашлянув, пытаясь сообразить, что мы с Марком обсуждаем. Благо он мужик хороший и не заостряет внимание на моих мелких промахах. поделишься, чем так озабочен? Я снова морщусь, отмахиваясь. Ничего серьёзного. Свадьба вроде как в августе. Вроде как. Он вздёргивает бровь, усаживаясь в кресло и начинает покачиваться из стороны в сторону. То есть точно, улыбаюсь я. Просто всё решилось неожиданно. И теперь надо сделать так, чтобы все смогли плюс и ресторан и тому подобное моя я на мгновение сбиваюсь а потом произношу слова словно пробую их на вкус моя будущая жена как раз всем этим занимается моя будущая жена странно но я не могу соотнести эти слова с Мариной всерьёз то есть мы вместе 8 лет и с этим нет проблем Я понимаю, что проживу с ней всю жизнь, если будет угодно судьбе. Но впервые словно осознаю, что жена это что-то другое, не то, что было у нас с Мариной до сих пор. Жаль только, что обдумать этот факт некогда. Сочувствую, отвечает Марк. Всё, что касается свадьбы, вызывает у баб нервную истерию, поэтому не советую спорить с ней. По большому счёту тебе ведь плевать, какие будут скатерти на столах и ленточки на стене. Я смеюсь, качая головой. Меньше всего я думаю о ленточках, но с этим всё нормально. Марина понимает, что мне не до того. Повезло. Марк откидывается на спинку кресла. Моя доставала меня по каждой мелочи. Мне иногда кажется, мы и развелись из-за этих дурацких ленточек. Мы вместе смеёмся. Он продолжает: "Это, конечно, шутка, хотя только отчасти. Ты думаешь, что женишься на самой прекрасной женщине на свете, а потом она задолбывает тебя ленточками, ложечками, подушечками и прочей фигнёй. А ты ей в ответ. В итоге эти вроде бы незаметные сходу мелочи заполняют всю вашу совместную жизнь". евы уничтожают её изнутри. Быт мой друг, одно из тяжёлых испытаний брака. Мы вместе 8 лет, так что быт нам уже не страшен. Улыбаясь на это, Марк только хмыкает и наклоняясь вперёд, ставит локти на стол. Всё меняется, Дима, когда появляется штамп в паспорте. Каким образом я складываю на груди руки. Это для тебя свадьба, условность, дань традиции. Ты женишься, уверенный в том, что ничего не изменится, ведь вы вместе много лет. Но для женщин всё не так, друг мой. Для них это наконец выдохнуть полной грудью. Пойми, когда вы просто живёте вместе, женщины не чувствуют себя уверенной в будущем, хоть 20 лет просыпаетесь в одной постели. Она находится в подвешенном состоянии, которое не даёт ей расслабиться, можно сказать, держит в тонусе. А замужество это серьёзный шаг вперёд. Женщина начинает думать, что ты уже никуда не денешься от неё. Можно расслабиться, забить на себя, на тебя. А ещё можно наконец заняться тем, что они любят больше всего. лепить из тебя то, что нужно им. А если не лепится, то можно сожрать тебя с потрохами, на вполне законных основаниях. Жена же? Я только качаю головой. У тебя просто неудачный опыт, Марк, замечаю ему. Мы с Мариной познакомились на первом курсе, вместе учились, взрослели, преодолевали препятствия. Мы уже столько прошли, что уж там в паспорте нам точно не страшен. Марк только усмехается, разглядывая меня. Поговорим через полгодика, подытоживает, бросая взгляд на часы. Так, нам пора на совещание. Идём. кричит Маринка из кухни Переведи мне на карту деньги Я тебе в телеге написала сумму Я откладываю книгу и осматриваюсь вокруг в поисках телефона Он находится возле ноутбука на компьютерном столе Сажусь в кресло разблокируя экран В этом плане я оказался прав Маринку не сильно меня мучает эта свадебными вопросами Она только присылает суммы с короткой пометкой на что они нужны типа украшения зала или свадебный букет но сегодняшняя цифра вызывает удивление она прямо скажем не маленькая а это за что кричу в ответ потому что приписки нет аренда ресторана мотнув головой иду в кухню замираю на пороге наблюдая как Маринка строчит в телефоне А чем этот ресторан так уникален? Почему именно он? Она поднимает непонимающий взгляд. Кажется, за эти 5 дней моего молчаливого переводу с ума и не думала, что я могу о чём-то спросить. Потому что он классный, это престижный ресторан Дим. А лето самый сезон для свадеб. Нам ещё повезло, что Натька держала для меня место на всякий случай. И она дала скидку 20%. Я молчу, почему-то вспоминая слова Марка. Сложно не признать, что как только мы решились на свадьбу, Марина стала одержимой. Она мне всегда казалась крайне разумной, щепетильной даже, а тут просто помешательство. Вот и сейчас вижу по её взгляду, что она будет бороться за этот дебильный ресторан до последнего. Мы бывали там пару раз. По мне так просто претенциозное место. Много пафоса, никакой индивидуальности в стиле. Короче, скучно. Пожалуйста. Голос Маринки становится немного плаксивым. Дим, я просто хочу, чтобы всё было идеально. Это же наша с тобой свадьба. Я сглатываю, словно таким образом пытаюсь сам себя заткнуть. Марк же прав. По большому счёту, мне всё равно. А ей это важно. Хорошо, киваю. Сейчас переведу деньги. И давай собираться. Ужин с моими родителями уже скоро. Марина с облегчением выдыхая, бросается мне на шею. Спасибо, Дим, осыпает лицо поцелуями. Ты у меня лучший.